Глава 68. Никак не успеть. Райф с трудом пробирался сквозь нагромождение битого льда. Вокруг возвышались огромные ледяные глыбы с острыми краями, между которыми валялись осколки здоровенных сосулек. Он проклинал этот коварный лабиринт. Недавнее землетрясение откололо от стены целые плиты льда, они обрушились на пляж словно молоты. Судя по всему, такие ледопады были постоянным бичом приюта. Вот почему деревни здесь строились поближе к морю и подальше от этих коварных скал. Однако путь к леднику Искара пролегал как раз через одну из этих упавших и расколовшихся плит. К этому времени подмышка у Райфа уже горела огнем, до да крови натертая костылем, воздух врывался в легкие судорожными вдохами. Флорен впереди выбирала дорогу, волоча за собой хену, сбоку от них бежал кальдер». Крики преследовали их, эхом разносясь по всей округе. По мере продолжения бомбардировки слышались все новые взрывы. Люди убегали из деревни по песку или уплывали в море. «Всем вниз!» – выкрикнул Фен. Все нырнули в первое попавшееся укрытие, за исключением Кальдера. Флорен пришлось протолкнуть его массивную тушу под ледяной навес. Над ними пронесся маленький летучий кораблик, похожий на стрелу, с крошечными крыльями и обтекаемым пузырем. В корме у него пульсировало сине оранжевое пламя. «Скользокрыл», — произнес Фен, притиснувшись к Райфу. Тот проследил за проходом кораблика, который резко снизился над пляжем, и сбросил маленький черный цилиндр прямо на головы каких-то людей, спасающихся бегством. Взрыв разбросал их всех по сторонам, оставив в песке глубокую воронку. Пара фигур поднялась на ноги и продолжила бежать. Но прочие остались неподвижно лежать на песке, раскинув руки и ноги, как сломанные куклы. «Пошли дальше!» — крикнул Райф, вновь выбираясь наружу. Пока они пробирались сквозь лед, он уже больше не жаловался на ледяные глыбы вокруг. Образованный ими лабиринт обеспечивал хоть какую-то степень защиты, помогало и то, что вечерний сумрак углубил окружающие их тени. Более гулкий удар, за которым последовал еще один, заставил его обернуться. Эти взрывы звучали как-то по-другому, более настойчиво. Маячущую далеко на берегу пустельгу продолжал донимать другой быстроходник, хотя не то чтобы искореченный корабль мог оказать хоть какое-то реальное сопротивление. До беглецов долетело эхо еще одного взрыва. При этом с палубы вражеского корабля вылетела струя дыма. Из пушек палет гады. Первые два выстрела, похоже, не задели пустельгу, так как она казалась неповрежденной. Третий пробил один из отсеков ее летучего пузыря, заставив его затрепетать и провиснуть. Остальная часть пузыря, разделенного на отсеки, все еще удерживала корабль в воздухе. Райф понял, что первые два пушечных выстрела, скорее всего, были предупредительными, а третий подчеркнул намерение противника. Они хотели, чтобы пустельга опустилась на землю. Даррент уловил намек. Горшки с огнем на палубе погасли, воздух в оцелевших отсеках пузыря начал остывать, и пустельга стала медленно опускаться. Сломанный киль вновь окунулся в воду, а корма упокоилась на берегу. Хоть ущерб мог оказаться гораздо серьезней. Райф прищурился, подозревая, почему пощадили пустельгу. Враг хотел захватить и допросить тех, кто находился на борту, что могло означать лишь одно. «Они чего-то от нас хотят» он представил себе Никс. «Чего застрял?» – зашипел на Райфа фен. «Сейчас они будут кишмя кишеть повсюду!» Райф оторвал от корабля взгляд и последовал за феном, подпрыгивая на своем костыле. Быстроходник, принудивший пустельгу к посадке, выпустил три шлюпки, как это сделал ранее другой. Половина из шести шлюпок уже приземлились, высадив пеших воинов в легких доспехах и даже нескольких рыцарей верхом на лошадях. Все они явно были халендийцами. Каким-то образом королевские войска обнаружили их группу. Убегая, Райф мельком подмечал обрывки происходящего. Сухопутные войска прочесывали пляж, оцепив корабль Дарента и блокировав деревню. Над головой патрулировало все больше скользокрылов, снующих взад-вперед и обрушивающих огонь с высоты. Взрывы все еще гремели, но их частота сократилась, поскольку этот уголок приюта был быстро подавлен. На воде догорали лодки. Песок почернел от оставленных бомбами воронок, повсюду валялись мертвые тела. Пантианцев застали врасплох, и огневое превосходство было далеко не на их стороне. Это была не битва, а бойня. Райф впал в отчаяние, понимая, какую участь они навлекли на приют. Сначала Рашке, теперь эти холиндийские мясники. «Сюда!» — окликнула Райф и Фена Флоран. Они поспешили присоединиться к ней. Укрывшись на краю лабиринта, она крепко прижала к себе Хену и указала куда-то на длинный участок стены справа. «Вход в ледник прямо вон там. Он уходит глубоко в скалу». Райф и посмотрел на женщину. Гигантские двери ледяного грота были широко распахнуты, словно приветствуя их. Но чтобы добраться до них, им пришлось бы покинуть нагромождение льда и пробежать с четверти лиги по открытому песку. «Надо попытаться», — сказал Фен. Райф пристально посмотрел на него. «Это ты тут у нас на костылях?» Судонаправитель ткнул большим пальцем себе за спину, откуда над льдом жутковатым эхом разносились голоса, сопровождаемые топотом копыт и лошадиным ржанием. «Их дозор уже прочесывает местность, или мы сейчас же уходим отсюда, или нас поймают!» Райф обдумал варианты своих действий. «Если мне суждено умереть, я предпочел бы драться за свою жизнь, а не забиваться в угол». Он нахмурился, понимая, что предпочел бы на самом деле вообще не умирать потом махнул остальным. «Да идите уже!» С глубоким болезненным вздохом Райф последовал за остальными. Кальдер держался поближе к Флорен и Хене, словно инстинктивно защищая самого маленького из них. Фен колебался между тем, чтобы не отставать от них и попытаться помочь Райфу, тот лишь отмахнулся от него. «Лучше погибнуть одному, чем всем нам». Они продолжили пробираться вдоль ледяной стены. Впереди и справа горел искар, окутанный дымом багровый от пламени. Часть этого дымного покрова сносила ветром на ледяные утесы, что обеспечивало некоторое укрытие. Райф тяжело дышал и пыхтел, ковыляя вслед за остальными. Ему казалось, что костыль вот-вот вырвет ему плечо из сустава. С каждым шагом он проклинал все вокруг: костыль, богов, пекина, который стреножил его, свою собственную глупость. Свое последнее и самое искреннее проклятие он приберёг для Луны. «Ты не могла бы повисеть на небе еще немного, пока я не проживу долгую и небогатую событиями жизнь!» И все же кто-то сжалился над ним. Остальные благополучно добрались до двери, он все еще хромал за ними, когда они нырнули внутрь. У Кальдера хватило любезности подождать, хотя, наверное, это было связано с тем, что Варгар не любил тесных, закрытых пространств. Как бы там ни было, Райф пропыхтел здоровенному зверю. «Молодец!» И тут появился Фен, пятясь обратно, а за ним быстро последовали Флорен и Хена. Райф добрался до них, когда все они, спотыкаясь, остановились. Двери распахнулись еще шире, вход охранял отряд воинов, вооруженных трезубцами. Позади них он заметил Уларию и Берента. На лице рифового фарера отразились замешательство и гнев. Улария предпочла просто ярость. «Все эти люди, должно быть, тоже прибежали сюда в поисках убежища». Ларри откнула в них пальцем. «Это ваших рук дело! Это вы навлекли на нас разорение!» Райф не мог с этим поспорить. Она была права. Фен попытался успокоить ее. «Мы всего лишь ищем убежища. Это такой же наш враг, как и ваш. Мы можем помочь!» Вид у Уларии был раздраженный и недоверчивый. Ее гнев разгорелся еще пуще. «Единственное, чем ты можешь нам сейчас помочь, это умереть!» Она повернулась к стражникам. «Убейте их! Может, их трупы успокоят тех, кто пришел охотиться на них!» Райф махнул остальным, призывая их отойти от двери. Войны колебались. У Улария раздраженно зарычала. Она явно не терпела подобного неповиновения. И сейчас, и, скорее всего, никогда. Прибытие всей их группы несколько дней назад нарушило шаткий баланс сил. Все, что произошло, поколебало ее амбиции. Она намеревалась восстановить свою власть любыми необходимыми средствами. Лария пихнула одного из воинов в спину, чтобы заставить их всех пошевелиться. «Убейте их, или я прикажу снести, и ваши головы тоже!» Мужчины быстро направились к Райфу и остальным. Те дружно попятились. Хена споткнулась и завалилась на бок. Флорен выпустил ее руку и тоже упала. Один из стражников бросился вперед, высоко подняв свой трезубец. Это было ошибкой. У ребенка был серьезный опекон. Кальдер метнулся вперед с быстротой, которую довольно редко демонстрировал. Подобная нервирующая скорость приберегалась для охоты в глухом хладолесье, для того, чтобы сбить с ног быстроногого оленя. Варгар нанес мужчине скользящий удар, напрочь оторвав ему руку. Вылетевший из нее трезубец вонзился в песок. Ни один из воинов приюта не был готов к встрече с Варгром, особенно столь разнузданным и разъяренным. Тем более, что сейчас этого зверя некому было укротить. Рядом не было ни Грейлина, ни Никс. Смазанным сгустком силы и ярости Кальдер врезался в толпу воинов, не успели те и рта раскрыть, разрывая глотки, сокрушая черепа челюстями, способными сломать кости медведю, вспарывая грудные клетки огромными крючковатыми когтями. Два воина успели метнуться обратно в ледник. Дверь за ними захлопнулась. Сквозь крики умирающих послышался скрежет тяжелого засова. Снаружи остался лишь стражник. Он отбросил в сторону свой трезубец, поднял руки и упал на колени, о чем-то взмолившись на пантеанском. «Хватит, Кальдер! окликнул Варгара Раев. Это был напрасный труд. Жажда крови оглушила звери, Тем более, что Кальдер слушался мало кого из людей, в отличие от голоса собственной природы. Варгар прыгнул, обнажив клыки, схватил воина за горло и стал дико трясти, мотая взад вперед, пока конечности у того не обмякли и только тогда шмякнул его мертвым грузом об дверь, давая всем внутри понять, кто победитель. А потом с рычанием повернул к оставшемуся залитую кровью морду. Все попятились, давая Варгру время погасить огонь в глазах. «Что же нам делать?» — спросила Флорен, поднимая Хену на ноги. По лицу у девчушки текли слезы. Ее широко раскрытые от ужаса глаза смотрели на Кальдера. В ближайшее время она явно не будет пытаться надеть на него седло. Хена крепко прижалась к своей матери. Фен указал назад, на разбитое ледяное поле. «Может попробовать спрятаться там, если нам повезет?» Не успел он договорить, как из нагромождения льда появилась горстка людей, за которыми следовали два рыцаря верхом на закованных в броню лошадях. Райф повернулся в другую сторону, к густому дыму, окутавшему руины Искара. «Возвращайтесь в деревню!» — это была их единственная надежда. Пока не бежали, Райф отбросил в сторону свой костыль. На данный момент тот был скорее обузой, чем подспорьем. Каждый шаг отдавался болью, но эта мучительная боль лишь подстегивала его бежать еще быстрее. Кальдр трусил за ним, придерживаясь своей стаи. Дым вокруг них еще больше сгустился, но все уже и без того задыхались. Тем не менее, пешие воины и всадники исчезли в серой пелене позади них. Это вселило некоторую надежду на то, что Райф и все остальные смогут добраться до деревни. «Нет!» – простонал Фен, оглядываясь назад. Невольно пригнувшись, Райф обернулся, ожидая увидеть настигающую их погоню, но это был не солдат и не рыцарь. Над головой сквозь клочья дыма пронесся скользокрыл, который сразу же развернулся и устремился к ним, словно крылатая акула. Они никогда не смогли бы убежать от него, а даже если бы смогли, то его поддерживала еще и летучая шлюпка, которая пикировала на них, намереваясь перекрыть любой путь к отступлению впереди. Райф замедлил бег, признавая свое поражение. С равным успехом можно умереть и не таким измученным. Шлюпка посильнее разожгла свою горелку, выстрелившую струей огня сквозь дым. Но рулевой ее допустил ошибку, спеша настигнуть свою добычу, слишком близко подобрался к скользокрылу. Киль шлюпки задел тонкий летучий пузырь обтекаемого кораблика. Пламя горелки прожгло ткань и воспламенило его летучий пузырь. Тот взорвался огромным огненным шаром, едва не поглотившим шлюпку. Горящий скользокрыл пронесся у них над головами, все сильнее, заваливаясь на бок, ударился о песок впереди и кувыркался с носа на корму, пока его бак для быстропламени не взорвался. В воздух взлетели пылающие обломки. Шлюпка последовала по той же траектории, пролетев над группой Райфа, когда они, спотыкаясь, вновь зашагали вперед, не имея никакой надежды на спасение и двигаясь больше по инерции. Шлюпка впереди них в притирку скользнула над берегом, кормовая дверь на ней откинулась, дальний конец ее волочился по песку. Брейль свирепо глянула на них из открытого проема. «Да запрыгивайте же, болваны!» и бросилась обратно к своим органам управления. Райф бросился бежать, забыв о своей боли и окрыленной надеждой. «Или, может, я уже мертв, и мне это просто мерещится?» Тем не менее, все они добрались до подскакивающей на песке двери и бросились в трюм. Кальдер запрыгнул вслед за остальными. Обернувшись, Райф увидел пару всадников, галопом выскакивающих из мрака, и вскинул руку в грубом жесте. «Опоздали, уроды!» Брейль добавила мощности горелке, подбросив шлюпку выше – Пляж стал уходить из-под них. Всадники вновь исчезли в дыму, поднимающемся над пылающими руинами Искара. Повсюду вокруг метались и неподвижно висели в воздухе вражеские корабли. Но пока что никто не заподозрил, что эта одинокая шлюпка не из их собственных. «Кто-нибудь там, закройте дверь!» — крикнула Брейль. Финн бросился в корму и завертел ручкой, запечатывая их внутри. Райф обессиленно рухнул на колени. «Как ты? Где ты?» «Я как раз возвращалась с огненного дракона», — крикнула в ответ Брейль. «Увидела битву, затесалась внутрь, когда увидела другие шлюпки, смешалась с ними, насколько смогла, стараясь держаться в самом густом дыму. Повезло, что я снизилась, иначе бы не заметила вас. Хотя, улепетывающий варгар, его трудно не заметить». Флорен прижимала к себе хену, сидящую у нее на коленях. Девчушка всхлипывала и дрожала. Кальдер крутился по тесной рубке, все еще рыча и высоко вздыбив шерсть. «Не, Фазаджа, Кальдер выдавила Хена между судорожными вдохами. «Волта!» — Флорен прошептала на ухо своей дочери что-то ободряющее. Хена едва заметно кивнула и поглубже устроилась у нее на коленях, явно успокоившись. Райф бросил на ее мать вопросительный взгляд. «Я сказала ей, что Кальдер не монстр, что он просто испугался и всего лишь пытался защитить ее от плохих людей». «По-моему, все, что ты сказала, соответствует истине, за исключением разве что части касательно «испугался».» Финн протиснулся между ними, чтобы присоединиться к Брейль. «Что будем делать дальше? Куда направимся?» Брейль указала на Флорен. «Я надеялась, что она подскажет». «А как насчет того, чтобы отправиться в Кефту?» предположил Райф. «Чтобы от них нас отделяло море». «В моих баках недостаточно быстропламени, чтобы добраться туда». «Я и так лечу на последних каплях», — Брейли вернулась на Флорен. «А есть тут поблизости какая-нибудь деревня, где...» Райф напрягся и отпрянул назад, когда что-то промелькнуло за окном позади нее. Заметив его реакцию, Брейли резко повернулась обратно. «Что такое?» «Оно исчезло», — сказал Райф. «Что это было?» Он лишь покачал головой. И тут что-то вдруг ударилось в летучий пузырь, сотрясая всю шлюпку. За окном, сквозь туман, прорезался черный силуэт, который нырнул вниз мимо носа. Затем еще один. И еще. «Рашки!» — простонала Флорен. Все эти взрывы и крики, судя по всему, опять заманили чудовищ в приют. Шлюпку сильно встряхнуло, когда оторвался остаток летучего пузыря. Райф мельком увидел перепончатое крыло и рваный лоскут ткани. И тут их кораблик резко повалился вниз. Брейль выругалась и вдавило обе педали в пол. Горелка под ними взревела, ее пламя пыталось замедлить их падение, тормозя спуск, но не на много. Пока шлюпка валилась вниз, вращаясь вокруг своей оси, перед глазами у Райфа мелькали обрывки пляжа, моря и ледяной стены. Во что же из этого они врежутся первым? Брейли за всех сил пыталась удержать их над водой, но она уже почти не имела контроля над шлюпкой. Большая часть тяги горелки была направлена вниз, пытаясь обуздать их падение. Однако даже она быстро доказала свою бесполезность. Пламя в горелке затрепетало, пропитываемое последними глотками быстропламени. Пыхнуло раз, другой, а потом угасло. Рев горелки умолк, оставив после себя лишь взвизгивание ветра снаружи. Никто не потрудился добавить что-нибудь к этому визгу. Они молча неслись на борту, беспомощно стопорящей шлюпки, вниз, прямо навстречу неизбежному крушению.